Часть 8 Последний день Харрисонского креста. Шелл-Крик, округ Натрона, штат Вайоминг. 27 декабря 2003 года. На плоской горе, возвышавшейся над бурной рекой Шелл-Крик, стоял большой трехэтажный особняк, чем-то напоминавший ранний колониальный южный дом с дымоходами по краям. Созданный умом богатого на фантазии английского архитектора с тягой к смешению разных стилей. Так одинокий особняк одновременно напоминал знаменитую церковь Святой Троицы в Бостоне, а опередив своим появлением основателя американского романеска Генри Ричардсона и ранние дома в стиле кейп код своей заметной симметрией. Внутреннее же строение дома больше напоминало средневековый замок, Его создатель предпочел соблюсти лишь принципы несущих стен. Все остальные помещения расположил в совершенно хаотичном порядке и количестве. Именно этим старинный особняк привлек ЮНЕСКО и Жанна Дикаре, которая вложил большую сумму в его реставрацию. Ривер, крепко сжимая в руке Ругер, наблюдала за особняком из небольшого перелеска со стороны дороги, и сердце ее бешено колотилось о ребра. Свет горел в нескольких окнах на первом и втором этажах. Ривер не представляла себе, где держит Джеймса, но, вглядываясь в тускло-желтые прямоугольники старых окон, понимала, что обыскивать придется весь дом, а это может занять много времени, при условии, что удастся разобраться с той группой, которая устроила здесь засаду. Вспомнив рассказ Валианта об отравленной крови, Ривер поежилась. Она подумала, что наемники, жаждая получить противоядие, будут сражаться с тем же фанатизмом, с каким горольд Харрисон уничтожал первых вампиров. Бой будет не из легких. Ривер повернулась к детективу Монро, затаившемуся в паре ярдов от нее. Где-то справа находился Сэм Картер, но его в ночной темноте Ривер разглядеть уже не могла. «Ты в порядке?» — обеспокоенно спросил Стивен. «Думаю, Валянт не станет возражать, если...» «Я в порядке», — перебила девушка, вложив в голос всю свою силу воли. «И я иду с вами. Поздно поворачивать». Спорить детектив не стал. Он лишь тяжело вздохнул, проверив свои боеприпасы. Со вздохом из его рта вырвалось большое облако пара. Холод стоял жуткий, и Ривер успела несколько раз мысленно поблагодарить своих попутчиков, за то, что те не позволили ей отправиться на эту операцию в легкой кожаной куртке. Сейчас она дрожала от холода даже в зимней парке. «Когда же вернется Валиант?» — взволнованно думала она. Несколько минут назад, когда Валиант последним принес сюда Сэма Картера, он почти сразу сорвался с места и невидимой тенью скользнул к особняку на разведку. С того момента вокруг стояла. Пугающая тишина. Вдруг в темноте послышался легкий треск, и, словно из самой тени, перед Ривер материализовалась фигура в длинном плаще. «Тссс!» — прошипел Валиант, предупреждающий, приложив палец к губам. Ривер вздрогнула, но не смогла не издать ни звука. С губ вместе с облаком пара сорвался облегченный вздох. «Как обстановка?» — послышался шепот Сэма. Валиант тихо поманил остальных приблизиться к нему. «Похоже, засада будет в холле. Здание патрулировало четыре человека, по одному с севера, юга, запада и востока». «Патрулировало?» Стивен явно заметил акцент на прошедшем времени. «Больше их там нет», — кивнул Валиант, и его глаза на миг загорелись гипнотическим, люминесцентно-синим огнем. «Недальновидно с их стороны», было выставлять столь малочисленный патруль. Стивен качнул головой. «Возможно, у Талоса и Дюмейна не так уж много людей», — предположил он. «Либо основные силы сосредоточены внутри». Валянт посерьезнел, с опаской взглянув на Ривер. «Я разведал обстановку. В холле человек 10-12. Может, больше, я не уверен. Они рассредоточились по укромным местам и ждут нас в засаде. Ситуацию усложняет то, что большинство из них укрылось наверху. Если мы войдем через парадный вход, станем удобными мишенями для дюжины стрелков». Сэм качнул головой. «Похоже, ни один из привычных методов штурма для команды из четырех человек нам не подходит», вздохнул он. «Стивен, боюсь, что вы правы». «А черный ход есть?» — спросила Ривер. Валян задумался. «Есть вход через кухню, насколько я помню. Пока занимался патрульными, я заметил, что дверь открыта. Оттуда ведет лестница наверх, на второй этаж. Там будет длинный извилистый коридор, и если по нему идти, не сворачивая, то можно попасть в хол со второго этажа». Стивен хмыкнул. «Похоже, у этого дома не самое обычное строение». «Моего отца привлекало все необычное», — кивнул он. «Но сейчас не время это обсуждать. Итак, наемники ждут нас с Ривер. Двоих. Остальные, по их домыслам, не предполагаются». «А тот наемник, которого ты оставил в живых Волкове, разве не мог им что-то передать?» — сукоризный напомнил Стивен. «Он в любом случае вас не видел», — покачал головой Валянт. «И не знает, сколько вас». Да он показался мне человеком слова. Что-то подсказывает мне, что он отвернулся от Талоса в тот самый момент, когда разобрался, ради чего их группу туда послали. Стивен недоверчиво хмыкнул, но спорить не стал. Остальные тоже решили, что сейчас не время и не место обсуждать решение Валианта Наемники, которые затаились в Холли, наверняка знают, кто я и на что способен. «К тому же у них в крови яд, от которого они хотят получить лекарство поэтому драться будут и яростно, и фанатично. Все их внимание будет направлено на меня», — закончил Валиант свою мысль. «Мы можем войти из черного хода и устроить им небольшой сюрприз», — кивнул Стивен. «Мы с тобой должны зайти с парадного входа, чтобы отвлечь их», — с готовностью сказала Ривер, и Валиант невольно нахмурился. «Ты не должна бросаться под пули», — сказал он. «Жди за дверью. Я возьму наемников на себя». «Я обещала тебе, что не буду делать глупостей», — буркнула Ривер. «Я и не буду. Я прекрасно понимаю, что у меня нет подготовки, но я хороший стрелок, в том числе и по движущимся мишеням». «Вы стреляли в людей, миссуэллу Уиллу?» — серьезно спросил ее Стивен. «Поверьте мне, Это сильно отличается от стрельбы по движущимся мишеням. «Я умею стрелять в монстров. Среди тех, кто будет там, нет людей, детектив Монро», с необычайной холодностью ответила Ривер, хотя при косвенном упоминании о погибшем друге сердце ее неприятно защемило. Краем глаза она заметила, как Валиант скорбно опустил голову. Ривер повернулась к нему. Он тут же поднял взгляд, и она задала вопрос, Которые боялась задать с момента его возвращения. Ты видел Джеймса? Он там? валиант кивнул, хотя и несколько помедлил с ответом: Он там. Его привязали к стулу и посадили с мешком на голове на самой вершине лестницы. Услышав неуверенность в его голосе, Ривер встрепенулась. Что? В чем дело? Что-то не так? Когда я видел его в прошлый раз. Одежда на нем была другая. Ривер качнула головой. «Может, его переодели после больницы?» «Может быть», — задумчиво согласился Валиант. «В общем, положение у него опасное. При перестрелке его могут задеть. Поэтому я постараюсь максимально сократить длительность и возможность перестрелки, хорошо?» Он положил руки на плечи Ривер. «Будь осторожен», — тихо попросила девушка. Сэм подытожил этот затянувшийся разговор. «Тогда решено. Мы со Стивеном заходим с черного хода. Проходим через кухню, поднимаемся по лестнице и идем по извилистому коридору, не сворачивая, пока не... по сути, пока не увидите человека, привязанного к стулу. Он окажется прямо перед вами. Те, кто затаился в засаде, будут за углом от вас». Но вас могут задеть те, кто находится на противоположной стороне от лестницы. Будьте осторожны. Не зацепите Харрисона при перестрелке. Риски возрастают. Я пойду первым через парадный вход. Ривер покажется за мной и сразу укроется за дверью. Он повернулся к ней. «Стрелять будешь только в самом крайнем случае, поняла?» Ривер не ответила. «Дай нам минут пять», — попросила Стивен. «Мы поднимемся и хотя бы успеем занять позиции». «Хорошо», — согласился Валиант. «Но сначала я помогу вам добраться туда и покажу вход для прислуги». Стивен и Сэм мрачно переглянулись, понимая, что вот-вот снова испытают на себе перемещение со скоростью вампира. Дрейк Талас сидел в одной из комнат третьего этажа. После того, как Дюмейн с группой наемников решил отправиться на поиски сбежавшего Харрисона, обстановка в особняке заметно накалилась. Дрейк чувствовал, что затея подельника выходит из-под контроля. Стоило сбежать отсюда, пока был шанс, но Дрейку не хватало решимости это сделать. Когда Дюмейн услышал по рации, что Харрисон сбежал, Дрейк впервые увидел на его сдержанном и непроницаемом лице печать безумия. Это выглядело устрашающе. В ту секунду Дрейк понял, что конфликт с семьей Харрисон у Дюмейна куда глубже, чем казалось на первый взгляд, и он вот-вот может потерять контроль над собой, угробив всю операцию. «Плохо. С таким человеком нельзя работать. От такого нужно бежать». Дрейк жалел о потраченных на Дюмейна усилиях. Но теперь, когда на него начала усиленно наседать полиция, Могли вскрыться и другие его махинации, и он понимал, что заплатит дороже за жадность, чем за осторожность. Нужно было выгадать момент и убраться отсюда в топику, в свой офис. Но ведь Декаре может вот-вот явиться сюда с этой девчонкой. Мысли о Вале антипугали Дрейка. Он был уверен, этот монстр хочет поквитаться с ним после того, как на него натравили сержанта Дэвиса. Талос до сих пор корил себя за столь необдуманный приказ. С чего он взял, что юный сержант справится с тем, с чем специально обученный отряд Харрисона не мог справиться почти 10 лет? Наивно понадеялся на то, что из-за доверия, схожего с тем, которое Валент испытывал к своему информатору, он потеряет бдительность и даст легко себя прикончить. Глупо было так переоценивать себя. В конце концов, Крест истребил множество вампиров, но за этим им пришлось гоняться не одно десятилетие. Сидя в особняке и ожидая прихода вампира, Дрейк понимал, что не хочет уходить, пока не убедится, что Валиант мертв. В холле поджидало 16 человек, еще четверо патрулировали улицу, еще пятеро должны были поймать их в Алкове, но от той группы давно не было никаких вестей. Не верилось, что они еще живы. Вся надежда на тех наемников, что укрылись в засаде здесь, в шел крике Хоть кто-то должен настолько фанатично желать поскорее получить противоядие от Р-15, чтобы пустить смертельную пулю в Валианта-Дикаре. Иначе и быть не может. «Они убьют его», — успокаивал себя Дрейк. «И его, и девчонку». После этого я как можно тише уберусь из этого треклятого места. И горяну оно огнем, весь этот крест и дюмен с его амбициями. Со своим фанатизмом он сам быстро все разрушит. Останется только прибрать к рукам эти руины и дать им новую жизнь. Сидя в темной старинной комнате, Дрейк Талос вздрагивал от каждого звука и с нетерпением ждал смерти последнего вампира на земле. Валиан догадывался, что пяти минут Стивену с Сэмом не хватит. Дом был огромным и имел весьма непростое внутреннее устройство. Снаружи, в расположении окон, угадывалась определенная логика, но внутри царил настоящий хаос, будто пространство в комнатах особняка искажалось, и некоторые комнаты обретались там, где их никак не должно было быть. Хитросплетение коридоров – Неожиданные повороты и периодическое ощущение потери основного направления поначалу сводило с ума самого Валианта, когда его семья перебралась сюда. Он никогда не любил этот дом и нередко плутал в его закоулках, чувствуя исходящий от стен холод, никак не желавший его принять. Сложно было поверить, что Стивен и Сэм сумеют быстро здесь сориентироваться и отыскать дорогу к Холлу. Впрочем, тем лучше для них, меньше риска. Ждать Валиант не собирался. Ему было бы гораздо труднее бросаться под пули на глазах тех, кто недавно боролся за его жизнь, чем делать это в одиночку. Особенно сейчас, когда в организме гулял опасный яд, существенно снижающий скорость регенерации. «Нам не пора подобраться поближе», спросила Ривер, вырвав Валианта из раздумий. Стивен и Сэм должно быть уже... Поверь, у них уйдет больше времени на то, чтобы здесь сориентироваться. С усмешкой ответил он. Но ты права. Нам пора. Время Джеймса по договору почти истекло. Ривер нахмурилась, явно заподозрив в его плане подвух. Но не успела она сказать и слова, как Валиант подхватил ее на руки и с головокружительной быстротой понес через падающий снег и колючий холодный ветер. Через пару мгновений он поставил девушку на землю и помог сохранить равновесие, когда она покачнулась. Сумев сфокусировать взгляд, Ривер посмотрела на него и собралась что-то сказать, но он опередил ее. «Слушай меня внимательно», прошептал он. «Притаись у ближайшего окна. Патруля уже нет, так что здесь безопасно, я проверил. Я выбью дверь» и устрою в холле беспорядок. Как только внизу окажется несколько человек, в которых ты со стопроцентной уверенностью сможешь попасть, стреляй. Стекло придется выбить, так что, надеюсь, грохот тебя не напугает. Ривер уставилась на него, в глазах мелькнул страх, но она заставила себя кивнуть с готовностью. Валиант тем временем понадеялся, что высказанные ему условия не успеют совпасть, и девушке не придется выдавать свое присутствие. «Ладно», — он попытался улыбнуться, «пожелай мне удачи». Валиант на миг захотелось, чтобы она и впрямь что-то сказала, но Ривер как назло молчала, глядя на него так, словно видела впервые. Из его груди вырвался тяжелый вздох, нужно было идти. Пауза слишком затянулась. «Валиант!» — наконец позвала Ривер, когда он повернулся к ней спиной. Она говорила шепотом, но для него ее голос звучал громче крика. Валянт обернулся, и девушка подалась в его сторону, но отчего-то в последний момент замерла и сцепила пальцы в замок. «Пожалуйста, будь осторожен», — тихо попросила она. Валянт улыбнулся, хотя испытал от ее просьбы щемящую печаль. В ее последнем порыве он уловил желание обнять или даже поцеловать его, И он совсем не возражал против такого развития событий. Но на это не было времени. Не найдя подходящих слов, Валиант кивнул и вновь направился к двери. Выждав несколько секунд, пока Ривер займет позицию у окна, он сосредоточился, прислушался к своим силам, осознал, что их достаточно, и с одного удара высадил высокую дубовую дверь, сорвав ее с петель и заставив прокатиться по полу особняка. Сразу прозвучало несколько выстрелов в пустоту. Пара пульс рикошетила от дверной ручки, еще три врезались в дверной косяк. Стрелки боялись Валианта, и они старались как можно скорее избавиться от него, чтобы получить желаемое противоядие. Все, как говорил тот наемник. Валиант отследил реакцию стрелков. Неплохая. Прорваться и обезвредить большинство из них будет не так просто, как Валиант ожидал. Риск попасть под пулю возрастал, и все же нужно было действовать. Действовать, чтобы спасти жизнь человека, которого он давно считал заклятым врагом. Из старинной кухни Стивен и Сэм попали сначала в странную маленькую комнатку, а затем нашли неочевидно расположенный вход на крутую лестницу, которая привела их в странный витиеватый коридор. Стивен искренне изумился внутреннему строению особняка. Коридор был настоящим лабиринтом. Повороты в нем возникали в непредвиденных местах, а двери комнат появлялись непредсказуемо и хаотично. Снаружи особняк казался куда проще и понятнее. Сэма, в отличие от Стивена, дом приводил в восхищение. Однако он сходился со своим напарником в мысли о том, что за пять минут... Они могут не найти дорогу к холлу. Пока Стивен и Сэм двигались по запутанным коридорам особняка, стараясь не потерять основное направление, откуда-то спереди послышался грохот, сразу за которым раздалось несколько выстрелов. Звучали они почти в унисон, поэтому определить, сколько было стрелявших, не представлялось возможным. Точно больше четырех. «Черт!» – прошипел Стивен. Они с Сэмом замерли с оружием на изготовку прислушиваясь к тому, что будет дальше. Прошло около десяти секунд звенящей тишины. И как только Стивен Монро сделал первый шаг в сторону Холла, началась хаотичная стрельба. Дрейк едва удержался от вскрика, когда услышал выстрелы. «Он здесь! Дикаре здесь!» Паника овладела им, и ее волна оказалась такой сильной, что Дрейк сорвался с места и побежал к двери. Распахнув ее, он остановился прерывисто задышав и вытер тыльной стороной ладони вспотевший лоб. В экстренных ситуациях нельзя полагаться на импульсивность. Нужно действовать разумно, как бы ни было страшно. Эта мысль немного отрезвила Дрейка, хотя по телу все еще гуляли волны тревоги, подмывающие его, броситься бежать. Через пару секунд Чувства неохотно поддались контролю. Поток мыслей постепенно преобразовывался из хаоса и обретал порядок. Справившись с рациональным желанием бежать, Дрейк решил, что высовываться из укрытия и покидать особняк прямо сейчас — плохая идея. Внизу тем временем продолжалась пальба, и от каждого выстрела по телу Таласа пробегала нервная дрожь. Страх снова начал нарастать, и от него хотелось выйти, Но Дрейк стиснул зубы и не позволил себе издать ни звука. Сделав над собой титаническое усилие, он заставил себя притворить дверь и вернуться на место. Лучшее, что он мог сейчас сделать, это ничем не выдать своего присутствия. Поэтому он затаился и стал ждать. Валиант быстро понял, что ошибся в количестве наемников. Их оказалось 15, Больше, чем он ожидал. По счастью, ему удалось определить локацию каждого, когда он вихрем ворвался в холл. От того, чтобы превратиться в решету, Валианта спасла только скорость. В отличие от оперативников Креста, наемники Талоса не могли предугадать траекторию движения вампира, поэтому не успевали стрелять на опережение. Но это вовсе не исключало возможности поймать шальную пулю, поэтому Валиант как можно скорее постарался найти укрытие. Его выбор пал на мраморную колонну рядом с массивным книжным шкафом за лестницей. Там его поджидало два стрелка, и Валлиант решил избавиться от них в первую очередь. Стараясь сохранять хаотичную траекторию движения, он избежал нескольких пуль и достиг колонны. Первого наемника он оглушил ударом, второму тут же сломал шею. Не став терять времени, Он выстрелил отключившемуся наемнику прямо в центр лба, и тот скончался, не приходя в сознание. Теперь у Валианта было несколько секунд, чтобы оценить обстановку. Осталось 13 человек, каждый в удобном укрытии, из которого легче всего было стрелять в центр холла. Если Валиант затаится здесь, группе придется рано или поздно двинуться в его сторону. Можно было остановиться на этом варианте и ждать. Но Валианта беспокоила Ривер, которая могла среагировать на затянувшуюся тишину и выдать себя. Этого никак нельзя было допустить. Значит, придется действовать на опережение. Наибольшую опасность представляли наемники, засевшие на втором этаже. У них был отличный угол обзора и хорошие баррикады. Стрелять в них Валианта пасался. Даже при своем отменном зрении, Стрелком он был не самым лучшим. Слишком велик был риск промахнуться или задеть Харисона, которого, похоже, именно с этим расчетом и усадили прямо на линии огня. Из-за мешка на его голове Валян даже не мог определить, в сознании ли он сейчас. А если даже в сознании? Станет ли он ему союзником? Ведь таких гарантий тоже не было. Внезапно кто-то выстрелил и пуля с треском врезалась в паркетную доску возле шкафа. Валиант вздрогнул и вжался в колонну. Чёрт! Взгляд упал на тело застреленного наемника. Вокруг головы мертвеца растекалась лужа еще горячей крови, и ее запах сводил с ума. Рефлексы приказывали Валианту выпить крови, чтобы восстановить резервы организма. Он чувствовал, сколько сил уходит на борьбу с ядом. «Нельзя», — напомнил он себе. «Токсин вводили каждому, кто участвует в операции. Эта кровь тоже отравлена». Валент не отрицал, что наемник Волкове мог врать. Однако мог он и сказать правду. Нельзя было рисковать. Стрельба возобновилась. Кто-то из затаившихся на первом этаже наемников попытался выманить Валента из укрытия, обрушив на колонну пулеметную очередь. Валиант вжал голову в плечи, пережидая оглушительную атаку. Вдруг начали стрелять наверху, но по другим целям, и Валиант догадался, что Стивен с Сэмом наконец добрались сюда по запутанным ходам особняка. Наемники ответили на стрельбу, послышались воинственные, неразборчивые за общим грохотом возгласы. Стрелки с первого этажа отвлеклись на переполох, и Валиант воспользовался их заминкой. В один удар сердца сумев пересечь холл, он оказался за другой колонной, чудом избежав пули, которая просвистела совсем рядом. Тут же послышался звон битого стекла. «Ривер!» — промелькнуло в голове Валианта. Смесь гнева и страха взметнулась в нем, и всю ее мощь он обрушил на наемника, который выставил вперед руку с пистолетом. Валиант ударил с такой силой, с какой не бил никогда прежде и рука наемника попросту оторвалась, брызнув в воздух фонтаном крови и повиснув на жалких лоскутах плоти. Крик боли и ужаса наполнил холл, но валиант прервал его смертельным ударом, расколов череп наемника о стену, как яичную скорлупу. Новый град пуль посыпался в его сторону, и он метнулся за колонну, чтобы укрыться. Взгляд скользнул к разбитому окну. К ужасу валианта. Это было то самое окно, за которым скрывалась Ривер. Сердце забилось чаще. Валиант уже не чувствовал связи с девушкой, в ней не осталось яда, поэтому он понятия не имел, все ли с ней в порядке. Хотелось выскользнуть через покосившуюся дверь особняка и убедиться, что Ривер цела, но под обстрелом Валиант этого сделать не мог. Одна из пуль вдруг больно оцарапала кожу на щеке. Еще бы немного, и... Валиан зашипел от досады. Прежде такая рана зажила бы почти мгновенно, но сейчас, когда в крови гулял смертельный токсин, способности к регенерации снизились почти до человеческих. Тем временем на втором этаже продолжалась перестрелка. Трудно было сказать наверняка, как складывалась ситуация. Ясно было одно. Если наемники еще отстреливаются, значит Стивен и Сэм, или хотя бы один из них, живы. Внутри Валианта тревожными иглами заворочилось желание помочь им. Не отпускало и беспокойство за ривер. Сейчас Валиант особенно сильно жалел, что явился сюда не один. Проклятье! Он выбрался из укрытия и решил переметнуться обратно к первой колонне. На него тут же обрушился новый обстрел. Один наемник даже вышел на открытое пространство, но почти сразу упал замертво. Его убила пуля выпущенная со стороны разбитого окна. Валлиант убедился. Ривер жива, и, похоже, стрелком она была и вправду хорошим. Только теперь она себя выдала. В следующий миг на втором этаже раздался вскрик, и голос был слишком знакомым. Валлиант ужаснулся про себя. «Стивен! Ранили Стивена Монро. Неизвестно, насколько серьезно». Валлиант снова скрылся за колонной под лестницей, и попытался подсчитать количество противников. Небольшая заминка стоила ему новой царапины, на этот раз на икре левой ноги. Валиант покачнулся и выпустил две пули. Одна из них настигла наемника, и тот со стоном упал, схватившись за шею, из которой брызнула кровь. Валиант вжался в колонну, перетерпев жгучую боль в поверхностной ране на ноге. Взгляд снова упал на лужу крови вокруг головы убитого наемника, и верхняя челюсть неприятно заныла. «Не смей!» — приказал себе Валиант. Он заставил себя сфокусировать внимание на подсчетах. Если он нигде не ошибся, противников осталось семеро. Трое на первом этаже, четверо на втором. Валиант собирался сначала разобраться с теми, кто внизу. Переместившись за другую колонну, и, разминувшись несколькими пулями, он замер, переведя дух, затем столь же быстро высунулся, прицелился и выстрелил. Мимо. Наемник выстрелил в ответ и тоже промазал. Валиант уловил паузу и снова спустил курок. Послышался вскрик, но наемника удалось лишь ранить, не убить. Наверху все еще стреляли. Судя по всему, Сэму и Стивену пока удавалось держать оборону. Может, рана детектива не так серьезно? Валианту очень хотелось в это верить. Он вновь выбрался из укрытия и помчался в сторону одного из наемников. В холле показался еще один стрелок, но не успел он сделать нескольких шагов, как его настиг выстрел из разбитого окна. «Умница!» — подумал Валиант. Остался последний наемник на первом этаже. Он прятался под лестницей, не высовываясь. Его страх звенел в воздухе, и когда Валиант приблизился, противник заорал и начал палить без разбора. Ни одна из пуль не настигла своей цели. Вскоре воинственный отчаянный крик наемника оборвался. Валиант обратил взгляд наверх, где оставалось двое врагов. Одного из них удалось убить со второго выстрела. Второго настигла пуля Стивена или Сэма. Через пару секунд холос особняка погрузился звенящую тишину. Валиант замер, прислушиваясь. У него гудело в ушах, но он все же сумел расслышать наверху напряженное дыхание раненого детектива. От того, чтобы ринуться на второй этаж, его удержал звук шагов у самой двери. Ривер осторожно приблизилась ко входу в особняк. Она была бледна, взгляд блестел от испуга, но, похоже, она была цела. Валиант приблизился к ней, и ободряюще кивнул. «Ты как?» — спросил он. Ривер покачала головой, обеспокоенно уставившись на его щеку. Кровотечения уже не было, и царапина заживала, неприятно зудя. Валиант виновато улыбнулся. «Ничего серьезного», — заверил он. Ривер смерила его недоверчивым взглядом и посмотрела наверх, на человека с мешком на голове, привязанного к стулу, на вершине лестницы. «Джеймс!» — выдохнула она. «Стивен! Сэм! Вы как?» — окликнул Валент. «Стивен ранен!» — выкрикнул Сэм в ответ. «Бедренная артерия не задета, но крови много. Я перетянул рану ремнем, но нужно обрабатывать». «Ничего, я буду в порядке», — скрипучий возразил детектив. «Сэм, уводите его отсюда!» — крикнул Валент. «Дальше мы сами!» «А если помощь нужна Джеймсу?» спросил Сэм, выходя из укрытия. На его плече висел побледневший детектив Монро. Штанина на правой ноге пропиталась кровью. «Его мы к вам доставим следом! Давайте со всеми по порядку!» Валент мгновенно поднялся по лестнице, перехватил Стивена и быстро спустил его на первый этаж. Ривер испуганно уставилась на детектива и растерянно шагнула к нему. «Боже мой!» — шепнула она. «Детектив манру вы...» «За меня не волнуйся!» — скривившись от боли, сказал Стивен. «Беги и проверяй Харрисона, а после я, наконец, отвезу тебя домой. Я дал твоей матери слово!» Сэм успел спуститься вниз, чтобы снова поднырнуть раненому под плечо. «Справитесь сами!» — обеспокоенно спросил Валент. «А вы?» — парировал Сэм. Валиант вернул ему усмешку, и тот решил больше не спорить. Медленно и осторожно он повел Стивена к выходу из особняка. Ривер напряженно смотрела им вслед. Несколько секунд они с Валиантом стояли, не глядя друг на друга. Затем Ривер встрепенулась и вновь посмотрела на Джеймса. Я должна сама его развязать, сказала она, и опасливо посмотрела на Валианта. Если он попытается тебе навредить, «Я ему не позволю». «Я имею смелость полагать, что Харрисон не настолько тупоголовый». Нервно усмехнулся Валиант, глядя на то, как Стивен и Сэм исчезают в дверях особняка и скрываются в ночной темноте. Он догадывался, что Ривер ждет от него поддержки или ободряющей улыбки, но не был сейчас способен ни на одно, ни на другое. Девушка вздохнула и начала подниматься по ступеням намного медленнее, чем собиралась изначально. Валиан стоял спиной к пленнику и пытался представить, каким выйдет их разговор, который должен был состояться 10 лет назад. «Интересно, куда делся Дюмейн?» — вдруг подумал он. В пылу борьбы у него не было времени подумать об этом. Теперь же вся эта засада показалась ему странной, слишком постановочной. Валиан заставил себя обернуться и посмотреть на Джеймса. Веревка, якобы сковывавшая руки пленника, в этот момент бесшумно упала на пол. Глаза Валианта в ужасе распахнулись. Ривер была совсем рядом с этим человеком и ничего не замечала. Он продолжал сидеть так, будто его руки связаны. При этом правая заметно напряглась. Ривер и подставного Харрисона разделяло не больше двух шагов. «Джеймс!» – прошептала она. Валиант знал, что следующая секунда может стать роковой. Ривер приблизилась вплотную. Она потянула руки к черному мешку на голове пленника и приготовилась снять его. «Ривер, стой!» – на бегу воскликнул Валиант, развивая максимально возможную скорость. Он лишь надеялся, что оттолкнул девушку прочь не слишком сильно. Ахнув, Ривер упала на пол держа в руках черный мешок, под которым скрывалось лицо незнакомца. Валиан стоял там, где секунду назад была Ривер, и по его левому боку растекалась жгучая волна боли. Наемник все еще держался за рукоять ножа, который вогнал в тело вампира, но не мог его провернуть или извлечь, находясь под действием гипноза. «Где Харрисон?» — прошипел Валиан сквозь зубы. «Сбежал», — медленно ответил наемник. «А Дюмейн?» — отправился за ним. «Где Дрейк Талас? «Я не знаю. Он не сообщал, куда пойдет. Возможно, он уехал из особняка, но я не знаю точно. Знаю только, что за Харрисоном он не пошел». «Как давно Харисон сбежал?» Его нет уже не первый час, и я не знаю точнее. Не смотрел на время. Сколько человек его ищет? Дюмейные группы из десяти человек. Остальные остались здесь. Мы должны были убить тебя. Это я понял. На губах Валианта появилась кривая усмешка. Куда пошел Харрисон? Не знаю. «Свою кровь тоже впрыснули яд?» «Да, жаль». На последнем слове Валянд резким движением сломал наемнику шею, и тот обмяк. Синее сияние глаз вампира угасло. Он сдавленно застонал и отшатнулся от мертвого тела, придерживая рукоять ножа, торчащего из левого бока. Ривер вскочила на ноги. Валент! о господи, нет!» Он хотел успокоить ее, соврать, что рана вот-вот заживет, но вместо этого скривился от боли. «Чёрт!» – прошипел он. «Так, сейчас я помогу!» Пытаясь собраться с мыслями, затараторила Ривер. Валиант стиснул зубы, потянул за рукоять ножа и тот неохотно начал выходить из раны. Кровотечение сразу же усилилось, и Валиант пошатнулся, ощутив сильное головокружение. Ривер ахнула. «Стой, что ты...» «Его нужно извлечь», — сказал Валиант, болезненно морщась и отбрасывая нож в сторону. Резервы его регенеративных функций начали заживлять самое опасное повреждение. Боль щедро разлилась по телу. Голова продолжала кружиться. Пульс участился. Дыхание сделалось прерывистым. «Нужно позвать Сэма», — отчаянно произнесла Ривер. «Нет!» — возразил валент Не нужно. Ты же знаешь, рана скоро начнет заживать. Думаю, уже через пару минут кровь остановится, и я смогу найти Харисона без труда. Это было ложью. Он чувствовал, что происходит с его телом. Кровотечение не собиралось останавливаться так быстро. Валент не питал надежд, что поиски Харисона и Дюмейна станут легкой задачей. — Мы сможем. — нахмурилась Ривер. — Ты же не собираешься? — Ривер, послушай. Валиант попытался собраться с силами и отогнать боль. На лбу выступила испарина. Левая рука, придерживающая рану, дрожала и была вся в крови. Все обернулось не совсем так, как мы думали. Дюмейн опасен. Я уверен, безумен. Будет лучше, если я найду его сам. И его... И Харрисона. Нет, Ривер, я тебя не оставлю! С жаром возразила девушка, посмотрев ему в глаза. Только не так! Ты ранен! Я не могу допустить, чтобы ты. Валиант прерывисто вздохнул. Он не знал, чем руководствовался, но, повинуясь сиюминутному порыву, подался вперед и поцеловал ее. Он ни за что бы не стал этого делать, если б не опасался, что больше никогда ее не увидит. Чувствительный слух вампира улавливал, как участился ее пульс. Ривер ответила на поцелуй. Неуверенно, осторожно, но так, словно ждала этого момента с первой их встречи. Валлиант отстранился первым и дождался, пока она посмотрит ему в глаза. Он опасался, что потеряет самообладание от этого взгляда и не сумеет сделать то, что решил. Однако ему удалось с собой справиться. «Прости», — тихо попросил он. Ривер не успела спросить, за что. Его глаза засияли гипнотическим синим светом. «Отойди», — приказал он. Ривер послушно отступила от валианта спиной вперед. Он шагнул к ближайшей комнате, нащупал ручку двери и потянул ее на себя. «Зайди внутрь», — приказал он. Ривер послушалась, все еще не теряя с ним зрительного контакта. Прости, повторил Валиант, оставаясь за порогом комнаты, рядом с которой стоял тяжелый комод, недавно служивший баррикадой одному из стрелков Талоса. Я не могу допустить, чтобы с тобой что-то случилось. Я сделаю все, чтобы найти Харрисона, поверь мне. Но мне будет легче это сделать, если я буду знать, что ты в безопасности. Ривер не могла возразить и слушала его молча. «Закрой дверь», — сокрушенно приказал Валиант. Ривер повиновалась. Валиант в одну секунду придвинул тяжелый старинный комод к двери, и когда Ривер попыталась выйти наружу, баррикада не позволила ей. «Валиант!» — в отчаянии закричала девушка, замолотив в дверь кулаками. «Валиант, нет! Не делай этого, слышишь? Пожалуйста, не надо!» «Прости», — вновь сказал он. «Валиант!» Открой дверь, прошу тебя! Валиант, я тебя умоляю, не делай этого! Пожалуйста! Да послушай же ты! Нет, пожалуйста, не уходи!» Ривер плакала, и ее слезы иглами вонзались в сердце Валианта. Но он знал, что так будет правильнее. А еще знал, что должен идти. Собрав в кулак стремительно покидающие его силы, он бросился прочь, и уже через мгновение стоял под пронизывающим ледяным горным ветром у стены особняка. Выкрики Ривер все еще долетали до него. Он слышал, как она стучит в дверь комнаты, пытаясь выбраться. С ее изобретательностью Вариант был уверен, что преграда не удержит ее слишком долго, но надеялся, что ему хватит времени найти Харрисона и избавиться от Дюмейна. Боль снова волной пронеслась по телу, принеся с собой дрожь и дурноту. Валиант стиснул зубы и запрокинул голову, упершись затылком в стену особняка, чтобы не позволить себе потерять сознание. С губ сорвался сдавленный короткий стон. Он прикрыл глаза, стараясь заставить мир прекратить бешено вращаться перед темнеющим взглядом. «Черт возьми, Харрисон!» Нервно усмехнулся Валиант, глядя в ночное небо, с которого продолжал неистово сыпать колкий снег. Похоже, ты меня все-таки угробишь. Нужно было идти. Примерно представив себе стратегию Харрисона, Валлиант решил обследовать ближайший перелесок. Зная, что Ривер едет ему на помощь, Джеймс вряд ли ушел бы далеко от особняка. Джеймс не помнил, когда последний раз ему приходилось двигаться в такой непроглядной темноте. Тьма окутывала все вокруг. Огни особняка почти померкли вдали. Джеймс ориентировался лишь на шум горной реки слева от себя. Ветви перелеска сомкнулись над головой, загородив едва различимый свет затянутого кучевыми облаками ночного неба. Джеймс догадывался, что скоро наступит рассвет, но не был уверен, что сумеет до него дожить. Рана на руке пропитала кровью повязку. Левая сторона груди отдавалась тупой болью. Сил почти не оставалось, и Джеймс не представлял, откуда берет их на каждый следующий шаг. Он чувствовал, что Дюмейн с группой идут по следу. Иногда где-то в отдалении вспыхивали лучи фонарей, но свет быстро терялся во тьме. «Бегать поблизости от особняка слишком долго у тебя не получится», подсказывал внутренний голос. Истощенное тело соглашалось с ним. Вокруг царили холод и боль, и возникало желание упасть в снег и замереть. Всего на минутку. Просто передохнуть в снегу, в котором окажется гораздо теплее, чем на ветру. Харрисон одернул себя. «Нельзя!» Он напомнил себе, зачем все это затеял. Нужно было увезти Дюмейна и его людей подальше от особняка. С теми, кто остался в засаде, Наверняка справится Дикаре. Наемники Таласа не привыкли охотиться на вампиров. Валиант им не по зубам. Он точно сумеет защитить Ривер. А вот Дюмейн гораздо опаснее. Ведь он работал в кресте, и одному Богу известно, насколько за это время ему удалось усовершенствовать свои навыки и знания. Нет, его никак нельзя было подпускать к Ривер. Мысли становились сбивчивыми. Сознание путалось. Несколько раз Джеймс запинался и оставлял за собой слишком явные следы. Впрочем, теперь он не особенно пытался их скрыть. Когда силы будут на исходе, нужно будет попытаться отстреляться от преследователей. Но нужна колоссальная удача, чтобы на это хватило патронов. Убивать врагов придется с одного выстрела, а в таких условиях это было практически невозможно. С каждой секундой Джеймс все отчетливее понимал, что не выберется отсюда живым. Он надеялся лишь, что заберет с собой на тот свет человека, лишившего жизни его жену и дочь. «Так нельзя!» — протянул Стивен, припадая на раненую ногу. Его знобило, и зубы сильно стучали от боли и холода. «Ты это о чем?» — Проскрипел Сэм, помогая раненому идти. Снегу обоим было непросто передвигаться. «Валиант и Ривер пойдут за этим гадом Дюмейном одни. Нельзя это так оставлять». «Валиант Ривер в обиду не даст», — возразил Сэм. «А ты им в таком состоянии помочь не сможешь. Нужно поскорее подлатать тебя, пока дело не стало слишком худо. Потом доберемся до машины, приедем за Валентом Джеймсом и Ривер, И всех отсюда вывезем. Ты оптимист, поморщился Стивен. Но так нельзя. Я должен найти Таласа. Должен привлечь его к ответственности за все, что он натворил. Понимаешь? Я понимаю, что сейчас ты бредишь. И что самое страшное, бредишь работой. Нервно усмехнулся Сэм. Стивен на некоторое время замолчал, но вскоре заговорил снова. Черт! Меня, должно быть, уволят. Или даже посадят. «Я бы на твоем месте сейчас думал не об этом», — проворчал Сэм. «Пока что все свидетели того, что ты был в той перестрелке, либо мертвы, либо на твоей стороне. Поэтому погоди опасаться тюрьмы». «Зря я не сказал Грейс», — вымолвил Стивен отстраненным, потерянным тоном. «Чего не сказал?» — переспросил Сэм, Почувствовав, что раненый начинает оседать. Стивен! Стивен, черт, не отключайся! Осталось немного до машины! Но увещевания не подействовали на кровоточащую рану, и детектив тяжело рухнул в снег. На первом этаже особняка несколько минут назад все стихло, но Дрейк боялся пошевелиться. Как можно было узнать точно, убить дикаре или выжил? Так как никому из наемников Дрейк не сказал, куда направиться, глупо было ждать, что кто-то пришлет к нему глашатая, чтобы сообщить благую весть. Стараясь совладать со страхом, Дрейк вооружился пистолетом, прикрутил глушитель и тихонько вышел из комнаты в погруженный во мрак коридор. Он надеялся, что сумеет найти в этом лабиринте дорогу к Холлу, лишний раз прокляв архитектора этого дома. Двигаясь в темноте тихо и осторожно, Дрейк постепенно приближался к ответу на главный вопрос. Может ли он возрадоваться смерти последнего вампира на земле и спокойно спать по ночам? Сердце неистово стучало в груди, а лицо покрылось липким потом. Однако с каждым шагом Талос начинал чувствовать все большую решимость. Силы ему придавало то, что вот-вот самая долгая и страшная ночь в его жизни закончится. Арнольд Дюмейн хорошо умел ориентироваться в темноте, но Харрисон, к его удивлению, искусно заметал следы. Даже в таком состоянии он оказался непростым противником. Группа наемников рассредоточилась. Часть начала прочесывать территорию со стороны обрыва, остальные направились к дороге. Арнольд пошел по второму пути, предполагая, что Джеймс, не будучи дураком, попытается как можно скорее выбраться из шелкрика. Его догадку разрушил сигнал по рации от одного из наемников. Тот сообщил, что нашел следы Харрисона со стороны обрыва. Внутренне досадуя на собственную ошибку, Арнольд развернул группу. Приближаясь к обрыву, он все отчетливее слышал шум бурной горной реки и невольно задумывался, отчего Харрисон выбрал этот путь. Потерялся? Не сориентировался на местности? С его подготовкой в это слабо верилось. Тогда какой у него план? И был ли он у него вообще? На эти вопросы не было ответа. Харрисон с его мотивами вызывал у Арнольда недоумение, и это порождало неконтролируемое раздражение. Арнольд слишком не любил чего-то не понимать. Вскоре обе части группы соединились и снова рассредоточились по лесу. Каждый взялся прочесывать свое направление, и это на какое-то время уверило Арнольда в успехе операции. Но вскоре он понял, что рано обрадовался. На руку Харрисону играл сильный снегопад, обнаружить следы в котором стало непростой задачей. Вдобавок, Часть следов явно принадлежала самим наемникам, которые потоптались здесь до прихода второй части группы. Плюс, войдя в перелесок, преследователи вынуждены были довольно часто выдавать свое присутствие светом фонарей, так как без них толком ничего не видели. А это давало Харрисону возможность определить, с какой стороны к нему приближается опасность и хотя бы попытаться применить превентивные меры. Некоторое время. Арнольд шел, с трудом сдерживая клокочущий внутри гнев. Однако вскоре злость начала улетучиваться. Следы становились глубже и заметнее. Арнольд с победным злорадством предположил, что Харрисон слабеет и уже не может двигаться осторожно. Вдруг снова затрещала рация. Дюмен раздраженно выхватил ее и внутренне поклялся, что отключится, если через секунду не услышит нечто важное. «Прием!» — буркнул он. «Черт побери! Он всех убил!» — долетело до него сквозь жуткие помехи. «Что?» — переспросил Арнольд, узнав собеседники Дрейка Талоса. «Кто и кого убил? Тебя не слышно!» «Тогда вынь из задницы и слушай сюда, фанатик чертов!» — воскликнул Дрейк, на миг заставив Арнольда отропеть Никогда прежде он не слышал, чтобы Талас так истерично что-то выкрикивал. «Дикаре был здесь, в холле особняка! Он порешил здесь всех! Слышишь теперь?» Арнольд невольно вздрогнул и даже не нашелся, что ответить. К счастью, Дрейк не горел желанием его слушать. Ему было что сообщить. «Но есть и хорошие новости!» «Излагай!» Когда я вошел в холл, увидел там забаррикадированную дверь. Дикаре задвинул ее комодом, чтобы оттуда не выбралась его девчонка. Он оставил ее здесь. Возможно, чтобы обезопасить. По спине Арнольда пробежал холодок. Если Валянта нет в особняке, скорее всего, он направился сюда. Плохо. При всей своей подготовке Арнольд понимал, справиться с вампиром, которому удавалось десятилетиями ускользать от оперативников Креста, ему не по силам. «С ней я могу разобраться», — закончил Дрейк. Арнольд встрепенулся. Спасительная идея заблестела маяком в его разуме. Не надо, жаром произнес он. Затем, заставив себя успокоиться, повторил уже тише: Не надо, лучше приведи ее сюда. Это еще зачем? Тебе не надоело с ней возиться? Надоело, но с ее помощью мы сможем контролировать поведение Харрисона, улыбнулся он. И дикарет тоже. Добавил он уже про себя. Дрейк некоторое время не отвечал, затем недовольно проворчал. «Ладно, приведу ее. Где ты?» «Я буду у обрыва над рекой. Там тебе будет проще меня найти». «Понял». С явной неохотой отозвался Талас и отключил связь. Что ж, оставалось только надеяться, что Дрейк не подведет в этом деле. Ривер шла через заснеженный пейзаж шел Шелкрика, не чувствуя ни рук, ни ног от страха. В спину упирался ствол пистолета. «Как это могло случиться?» — сокрушенно думала она. Когда Валян сбежал, заперев ее в комнате, Ривер несколько минут до боли и ссадин в руках молотила в дверь, пытаясь ее высадить. Единственное, о чем она мечтала... Это выбраться и подоспеть Валианту на помощь. Ее не оставляла тревога за его жизнь. Наконец, ее мольбы были услышаны. Точнее, услышана была она сама. Когда в коридоре зазвучали чьи-то шаги, Ривер предположила, что это Валиант или Сэм. Больше никому не пришло бы в голову искать ее в этой комнате. Комод, баррикадирующий дверь, пришел в движение. И Ривер с готовностью шагнула вперед навстречу своему освободителю. На следующем же шаге она ошеломленно замерла, наткнувшись на пистолет с глушителем в руке темнокожего незнакомца. Девушка задержала дыхание, понимая, что любое неосторожное движение может стать для нее роковым. О том, чтобы достать собственный пистолет, не могло быть и речи. У нее ни за что не хватило бы времени это сделать. «Бросай оружие!» — приказал незнакомец. Его голос от чего то нервно подрагивал, но не было сомнений в том, что дважды он просить не станет. Ривер догадалась, что перед ней Дрейк Талас, подельник Дюмейна. Выходит, все это время он отсиживался где-то в доме. — Считаю до трех, — пригрозил Талас. Стойте, я бросаю. Вот. Ривер послушно выпустила пистолет из отбитых пальцев. Тот с гулким стуком упал на ковер. Ривер ощутила прилив тошноты. В горле моментально пересохла. Она почувствовала себя маленькой и беспомощной. Дрейк, продолжая держать ее на прицеле, кивком приказал ей выйти из особняка. Девушка повиновалась, и пистолет уперся ей в спину. Медленно и осторожно они вышли в морозную ночь. Вой ветра показался оглушительно громким, Но за ним Ривер все же услышала команду Дрейка. «Шагай впереди в строго указанном направлении. Шаг в сторону, и ты труп. Поняла?» — прокричал он. «Да», — сумела выдавить Ривер. Голос прозвучал на удивление ровно. «Куда идти?» «Лес, видишь? Нам туда, к обрыву!» Ривер зашагала в указанном направлении. Пистолет, упиравшийся ей в спину, заметно подрагивал. Дрейк явно нервничал. Ривер боялась, что в какой-то момент его рука задрожит так сильно, что преодолеет свободный ход курка. «Хотя бы отведите пистолет!» не выдержала она. «Я не сбегу, нет смысла! А так вы меня раньше времени пристрелите!» Она надеялась на его благоразумие, но быстро поняла, что зря. «Шагай давай! И без глупостей! Если застрелю тебя случайно...» «Просто станет одной ходячей проблемой меньше!» Ривер сглотнула подступивший к горлу ком. Грудь сдавила от слез. Руки и ноги сковала страхом. Она едва могла идти, продираясь сквозь снег в сторону перелеска. Подсознательно она старалась замедлить шаг, потому что понимала, как только ее приведут к месту назначения, ее жизнь, скорее всего, оборвется. Джеймс продолжал бродить в лесу, то и дело увязая в глубоком снегу и спотыкаясь. О том, чтобы не оставлять следов, он больше не задумывался. Понимал, что его поимка стала лишь вопросом времени. Весьма недолгого времени, судя по всему. Рацию он отключил. С ее помощью его могли не только услышать, но и попытаться обвести вокруг пальца. Вдобавок в ней все равно слышались одни помехи. Лучи фонарей наемников вспыхивали то тут, то там. Поначалу они даже помогали продираться сквозь темноту, но в какой-то момент начали дезориентировать. Джеймс путался в пространстве и уже плохо понимал, в какую сторону ему двигаться. Шум реки будто звучал отовсюду. В следующую секунду раздался выстрел, и пуля с треском врезалась в ствол стоявшего рядом дерева. Джеймс рефлекторно пригнулся, подняв руки к голове. Адреналин в крови позволил практически не ощутить боли в ранах. Отстреливаться в ответ не было никакого смысла. Он знал, что в такой темноте ни за что не попадет, а патронов у него было наперечет. «Вот он!» — воскликнул один из наемников, указав на Джеймса лучом фонаря. «Вижу его!» «Подсеки ему крылышки, Эдер! Отозвался кто-то еще. Джеймс вильнул в сторону, постаравшись не выронить пистолет, скрылся за стволом дерева, но, не дав себе времени на передышку, снова рванул вперед. Еще несколько пуль выбили щепки из близ стволов деревьев, мимо которых он пытался петлять, усложняя преследователям задачу. Странно, что гнались за ним наемники, а не сам Дюмэйн. Неужто он передоверил задачу избавиться от него, кому-то другому». Позади зазвучал чей-то крик. Джеймс укрылся за деревом и нахмурился. «Так не кричат те, кто воинственно преследует добычу. Так кричат те, кому больно». В подтверждение его догадкам в лесу раздалось несколько хаотичных выстрелов, но, похоже, палили не по нему. Затем повторились крики. «Что за чертовщина?» подумал Джеймс. Наемники продолжали кричать и стрелять в кого-то. Кто бы это ни был, он не на шутку их испугал. Джеймс выглянул из-за ствола и увидел несущегося в его сторону наемника. Привыкшие к темноте глаза отметили, как он бежал. Так бежит жертва, а не охотник. Джеймс не стал терять свой шанс и, прицелившись, убил наемника одним выстрелом. Тот рухнул в снег и затих. Джеймс вгляделся в темноту и попытался рассмотреть, что происходит. Лучи фонарей хаотично вспыхивали и гасли. Наемники стреляли по кому-то, но явно не могли настичь свою цель. Улучшив момент, Джеймс решил нейтрализовать еще двоих. Попал он лишь единожды. Ранил одного наемника в бедро. В следующее мгновение он застыл, заметив, как над поверженным противником буквально из воздуха Материализуется человеческая фигура. Наемник успел коротко вскрикнуть, но тут же замолк. Валиан Дикаре сломал ему шею. Еще один силуэт с оружием мелькнул в темноте. Джеймс успел выстрелить в него до того, как тот пустил пулю в вампира. «Подумать только! Я прикрываю Дикаре от наемников Дюмейна!» «Мир сошел с ума!» — усмехнулся он про себя. Валиант сорвался с места и вновь ринулся в атаку. Джеймс с удивлением отметил, что видит его перемещение. Обыкновенно Валиант был быстрее. Что это с ним? Устал? Ослаб? С годами стал хуже видеть в темноте? Одному из наемников чудом удалось ударить вампира в живот, и тот согнулся. «Да что это с тобой?» — прошипел Джеймс, подбираясь ближе и отвлекая на себя внимание его противников. «Декаре! Двигайся, черт бы тебя побрал!» Он выстрелил трижды и укрылся за стволом, из которого тут же полетели щепки от вражеских пуль. Снова послышалось несколько вскриков, выстрелы, звуки ударов. А затем Перелесок погрузился в тишину. Не зная, чего ждать, Джеймс выглянул из укрытия с пистолетом на изготовку и, пошатнувшись от сковавшей тело слабости, приготовился стрелять в наемников. Но освещенный редкими лучами упавших фонариков перелесок был усеян телами убитых преследователей, и посреди этой бойни, сгорбив спину, стоял спиной к Джеймсу тот, кого он больше десяти лет считал злейшим врагом. Услышав звук шагов, дикаре развернулся, поднял руки и крикнул «Харрисон, стой!» Джеймса прошиб холодный пот. На миг ему показалось, что он снова в своей гостиной, посреди которой лежат тела его жены и дочери. С трудом отогнав этот образ прочь, он нахмурился и опустил пистолет, уронив правую руку по шву. «Как скажешь, дикаре!» — наконец полушепотом произнес он. «Стою». Он представлял, каким слабым и потрепанным сейчас выглядит. Впрочем, Валиант выглядел не лучше. Как только пистолет опустился, он тяжело привалился к стволу ближайшего дерева. Рука легла на левый бок. «Я подойду?» — спросил Джеймс, перекрикивая шум реки и ветра. «Сил нет орать!» Предвосхищая опаску вампира, он добавил. «Пистолет могу выкинуть, если хочешь. Все равно почти пустой!» Валиант устало кивнул, И Джеймс приблизился к нему. «Хреново выглядишь», — сказал он. «Получше тебя», — буркнул Валиант и поморщился. «Слушай, Харрисон, я должен тебе кое-что сказать, пока у нас перемирие. Тогда, 10 лет назад...» «Я знаю», — перебил Джеймс. «Это сделал не ты. Тебя подставили». Валиант недоуменно уставился на него и покачнулся, с трудом сохранив равновесие при помощи ствола дерева. «Давно ты знаешь». «Дюмейн проговорился перед тем, как увезти меня сюда», — вздохнул Джеймс, отводя взгляд. «Прости». Валиант недоуменно уставился на него. Джеймс чувствовал этот взгляд, но был не в силах посмотреть на него в ответ. «Я...» — он помедлил, подбирая слова. Очень перед тобой виноват. Знаю эту вину не загладить, что бы я сейчас не сказал и что бы не сделал. Но я обязан признать, мне очень жаль. Я заставил тебя пройти через ад. Жаждал отомстить тебе за то, чего ты не делал. Я не разобрался, да и не хотел разбираться. Мне просто удобно было винить во всем тебя. Знаю, я был полным ослом. На твоем месте... Я бы сам себя прямо сейчас прикончил. Не понимаю, почему ты этого не делаешь. Валиант страдальчески усмехнулся. «Чтобы потом меня прикончила Ривер?» — надтреснуто спросил он. Джеймс поднял на него взгляд и прерывисто вздохнул. «Она... она в порядке», — покачал головой Валиант. «Ждет в особняке. Засаду я расчистил, а ее запер в комнате». Иначе ее было не удержать. Джеймс, понимающе поджал губы. По голосу Валлианта он догадался, какими чувствами тот руководствовался, когда речь заходила о Ривер. «Молодец, что удержал», — кивнул Джеймс. «А теперь нам лучше сделать отсюда ноги. Уведем Ривер подальше от особняка и можем организовать засаду. Талос и Дюмейн еще живы. Не знаю, как ты, а я хочу с ними покончить». Валиант решительно кивнул. «Мир сошел с ума, но я с тобой согласен. Сможешь удержаться за меня? Я мигом доставлю нас к особняку». Джеймс, оценивающий, опустил уголки губ. «Если выберемся отсюда, открой свою фирму по перевозкам. Станешь богачом». Валент усмехнулся. Однако стоило ему распрямиться, как он вскрикнул от боли и снова зажал левый бок рукой. Между пальцев заструилась кровь из раскрывшейся раны. «Эй!» — обеспокоенно окликнул Джеймс. «Что с тобой такое? Почему оно не заживает? Ты же...» Валиант прикрыл глаза и отвернулся. «Харрисон, отойди!» — прорычал он. Джеймс замер. Он догадался, что происходит. Инстинкты брали над вампиром верх. С минуты на минуту он мог потерять над собой контроль, и превратиться в опасного хищника. Нужно было послушаться его и скрыться из его поля зрения. Но Джеймс не сделал и шага прочь. «Харрисон, черт тебя подери, отойди!» Зажмуриваясь и зажимая рану, простонал Валиант. «Почему рана не заживает? Внутри пуля?» Валиант тяжело задышал, пытаясь взять себя в руки. «Нет, это живое. Джеймс понял, в чем дело, вспомнив обрывки разговоров Таласа и Дюмейна. «Ты отравлен кровью наемников, так? Почему не можешь излечиться?» Валиант промолчал, но все и так было кристально ясно. Джеймс выругался про себя и извлек из кармана куртки нож, который снял с пояса убитого наемника в особняке. Валиант отшатнулся, неверно истолковав намерение Джеймса. Однако. Он тут же недоуменно на него вытаращился, когда нож прочертил кровавую полосу на мясистой части правой ладони. «Какого дьявола ты творишь?» «Хоть один из нас должен быть в форме на случай, если мы встретим Дюмейна по пути», сказал Джеймс, морщась и убирая нож. Из новой раны потекла кровь. «Во мне яда нет. Видимо, Дюмейн решил перестраховаться и не заражать меня, чтобы я не спекся раньше времени». Он увидел на лице Валианта сомнение и покачал головой. «Только давай без паранойи и благородных отказов. Идет? Правая рука у меня и так едва может держать оружие. От нее толку чуть». Он запнулся и опасливо поглядел на Валианта. «Ты ведь сумеешь это сделать, не заразив меня?» Валиант недоверчиво уставился на него, а Джеймс продолжал напряженно ждать ответа. «Так сможешь или нет?» — подтолкнул он. «Прости». Валент помотал головой, стараясь собраться с мыслями. «Я просто с трудом могу поверить своим глазам и ушам». «Тогда тебе стоит побыстрее прийти с ними к согласию». Так и не дождавшись ответа, он вытянул вперед заметно подрагивающую ладонь. «Подставляй руки. До того, чтобы поить тебя кровью самому, я еще не дошел. Извини». Валиант недоверчиво приблизился и сделал, как велел Джеймс. Когда крови собралось достаточно, он отвернулся и выпил ее, после чего очистил руки снегом. Он преобразился буквально на глазах, распрямился и сделался живее. «Завидую», — усмехнулся Джеймс. «Меня сейчас даже литр кофе так не взбодрит». Валиант смиренно прикрыл глаза. «Спасибо тебе», — сказал он. «А теперь хватайся за меня! Пора возвращаться в особняк!» При скорости Валианта дорога до особняка заняла считанные минуты. Перед тем, как войти в разворошенный холл, пришлось дать Джеймсу прийти в себя. После такого быстрого перемещения ему было совсем худо, но, учитывая его состояние, он держался стоически. «Ты как?» вежливо поинтересовался Валиант. Джеймс с усилием оттолкнулся от стены и вымученно кивнул. «Должен предупредить, в холле была настоящая бойня. На полу тела», сказал Валиант. Джеймс, понимающий изогнул бровь. «Ничего, я барышня впечатлительная хмыкнул он. «Просто хотел предупредить. На случай, если ты... Я не страдаю, ПТСР, если ты об этом». «Идем!» Оттеснив Валианта с дороги, он вошел в холл первым. Там и вправду была бойня. Разрушенная мебель, залитые кровью стены и пол, множество пулевых отверстий, разбитое окно и тела, застывшие в разных позах, окутанные металлическим смрадом недавней смерти. Джеймс глотнул комок дурноты и мрачно посмотрел на Валианта, будто ждал от него оправданий. Валиант выглядел шокированным. Он застыл, подняв взгляд вверх, на второй этаж. «Ривер!» — шепнул он. По спине Джеймса пробежал холодок. Валиант сорвался с места и вихрем взлетел по лестнице, бросившись к комнате, которую он забаррикадировал старинным деревянным комодом. Дверь оказалась открыта. Комод был сдвинут в сторону. «Ривер!» — крикнул Джеймс и, собрав силы в кулак, постарался как можно быстрее подняться в комнату вслед за Валиантом. «Нет, Господи, пожалуйста, только не это! Только не снова!» Взмолился он про себя, и его сердце мучительно сжималось от тех картин, которые рисовало ему воображение. Он почти наверняка знал, что обнаружит девушку мертвой, потому что он не успел. Оказавшись перед раскрытой дверью, Джеймс с усилием бросил взгляд на пол и не увидел тело Ривер. Валиант стоял посреди комнаты, держа в руках пистолет, который только что поднял. Услышав шаги Джеймса, он повернулся. Его глаза были распахнуты в страхе и растерянности. «Где она?» — жаром воскликнул Джеймс. «Здесь же никого не оставалось!» Беспомощным полушепотом ответил Валиант. «Никого!» «Я же убил их всех!» Голос постепенно набирал силу. Руки крепче сжимали пистолет, словно намеревались раздавить его. «Я убил их всех!» В бессильной злобе Валиан швырнул пистолет в зарешеченное окно и комнату заполнил треск битого стекла и звон металлических решеток, о которые ударилось оружие. Валиант хрипло дышал. Лицо раскраснелось от гнева. «Чёрт!» — прошипел он. «Я их всех убил!» Дженс переждал его срыв молча. В какой-то момент хотел положить ему руку на плечо, но передумал. «Талос и Дюмейн», — холодно произнес он. «Они остались. Дюмейн отправился за мной. Значит, Талос был здесь. Вероятно, он скрывался в особняке и вышел, когда прекратилась стрельба. А Ривер, надо думать...» Не сидела тихо. Валиант беспомощно прикрыл глаза. Они не могли уйти далеко. Попытался приободрить его Джеймс, хотя голос предательски дрожал от волнения. «Мы должны найти их». «Нет», — качнул головой Валиант, и в следующий миг его глаза загорелись синим светом. «Не мы. Я», — сказал он. «Оставайся здесь. И, пожалуйста». Когда я верну ее тебе, будь живым. Держа Джеймса под гипнозом, Валиант прошел мимо него и, как только зрительный контакт оборвался, набрал скорость и вылетел из особняка. На этот раз он не стал терять времени на то, чтобы забаррикадировать дверь, а просто сбежал. «Черт!» — сплюнул Джеймс, приходя в себя. Он бросился к решетке, в которой застрял пистолет «Ривер» забрал его с собой и, насколько позволяли возможности истощенного тела, поспешил на улицу. В лицо ударил порыв холодного зимнего ветра с колким снегом, и Джеймс опустил взгляд под ноги, стараясь параллельно просчитать, сколько времени потребуется, чтобы отыскать следы Ривер и Талоса. На его счастье, следов они оставили довольно много, так как шли вдвоем и вовсе не задумывались о том, чтобы скрываться. Талас, похоже, вел Ривер на расправу к Дюмейну. Радовало одно — он не убил ее сразу. Вероятно, с ее помощью он собирался манипулировать поведением Джеймса или Декаре. Удручало, что этот рычаг был действенным. Пробираясь сквозь снегопад, Джеймс скрипел зубами от злости. Его убивала самоотверженность Декаре, но при этом он понимал, что на его месте вел бы себя так же. «Он же любит ее, черт бы его побрал!» — подумал Джеймс, продвигаясь к обрыву над рекой Шелл -Крик. Ему не хотелось слышать эти мысли, но они мучительно стучались в сознание. Джеймс старался не думать ни о чем, кроме следующего шага. А следующим шагом в его жизни должна была стать смерть Харрисонского креста. Ривер знала, что если ничего не предпримет, то скоро умрет. Талас держал ее на прицеле, но уже не прижимал пистолет плотно к ее спине. Сейчас он шел, запыхавшись и периодически бубня что-то, себе под нос. За шумом ветра и горной реки Ривер не разобрала его слов, но ей показалось, что он проклинал кого-то. Возможно, Дюмейна. «Если я попытаюсь сделать вид, что упала в снег...» «У меня появится возможность поставить ему подножку и отобрать пистолет», — отчаянно подумала Ривер. Идея показалась ей более здравой, чем добровольная прогулка на заклание. Сердце застучало чаще. Она пристально уставилась в снег, пытаясь выгадать момент, когда будет лучше упасть. Несколько раз она собиралась, но в последний момент не решалась осуществить свой план. И, похоже, судьба решила помочь ей. Случайно запнувшись, ривер ахнула и полетела вниз ничком, выставив руки вперед, чтобы амортизировать удар. Талас грязно выругался, и на этот раз его ругань вернула девушку к ее основному плану. В своем воображении она видела умелую подножку, от которой Талас рухнул бы на спину, как подкошенный. В действительности же она, пискнув от страха, неуклюже махнула ногой, Попов Таласу по голени. Тот зашипел от боли и отскочил назад, выставив перед собой пистолет и направив его на ривер. Девушка успела перевернуться на спину и теперь понимала, что смотрит в лицо собственной смерти. «Вот же проблемная сука!» сплюнул Талас. «Не будь тебя, все прошло бы гладко! Какого черта тебя потянуло лезть не в свое дело?» «Он выстрелит!» пронеслось тревожным сигналом в голове Ривер. «Надо было сразу тебя прикончить», — сказал Дрейк. Ривер смотрела на глушитель, не в силах вымолбить ни слова. Она ожидала, что вот-вот увидит последнюю в своей жизни вспышку света. Но вдруг какая-то тень сбила Дрейка с ног, и его пистолет выстрелил в воздух. Ривер вскрикнула и вскочила на ноги. «Беги!» — услышала она. Валиан Дикаре сломал Дрейку Талосу правую руку, и оглушительный вой заставил Ривер содрогнуться. Паника взяла над ней верх, и девушка, не разбирая дороги, как несколько дней назад в Лоренсе, помчалась прочь. Слезы обжигали глаза. В разуме стучала лишь одна мысль — бежать без остановки. Ривер неслась вперед, очертя голову, надеясь обогнать страх и никогда больше не испытывать ничего подобного. Драка, больше напоминавшая беспорядочную возню, продолжалась не дольше десяти секунд. Валиант не знал, впрыснул ли талос себе яд, но решил не рисковать и не пить его кровь. Он свернул ему шею одним движением, и мертвый противник обмяк. Рефлекторно Валиант поймал упавшее на него тело, лишь после этого отпустив его в снег. Недавняя рана отозвалась болью, и снова раскрылась от резкого движения. «Черт!» — выдохнул он, поморщившись и качнувшись от приступа головокружения. Он чувствовал смертельную усталость и не знал, насколько еще его хватит. На каких резервах он боролся? Казалось, силы должны были вот-вот покинуть его, но каждый раз, когда он думал, что это случится, они находились и позволяли совершить новый рывок. Сколько их еще будет, таких рывков? Он не знал. Скоро все закончится. Постарался убедить он себя. А пока соберись. Переведя дух, он огляделся, попытавшись найти глазами ривер. Он сказал ей бежать, но не сказал куда. Он надеялся, что она бросится к особняку. Однако она побежала в прямо противоположную сторону, к обрыву где мог скрываться Арнольд Дюмейн. Джеймс, что было сил, спешил к обрыву над рекой Шелл Крик. Он видел издали, как Валиант налетел на Дрейка Талоса и как Ривер убежала прямо в лапы к Дюмейну. Джеймс попытался позвать ее, но голос сорвался и потонул в окружающем шуме. Ноги упорно продолжали гнать его вперед. Он всеми силами старался предотвратить Нечто непоправимое. Джеймс толком не знал, что именно может случиться, но ничего хорошего не ждал. Чутье подсказывало ему, избежать смерти сегодня не получится. Вопрос был лишь в том, кого она настигнет. Джеймс молился, чтобы это была не Ривер, и готов был откупиться собственной жизнью. Без Ривер он знал, никакой жизни у него все равно не будет. Дикаре тоже устремился вслед за девушкой. Это должно было хоть немного успокоить, но Джеймс не верил, что даже Валенту удастся спасти положение. Он чувствовал, что сегодняшняя ночь — его шанс переломить судьбу и получить прощение за то, что произошло десять лет назад. А для этого он должен оказаться в нужном месте вовремя. «Черт побери, я должен успеть!» Думал он, минуя тело Дрейка Талоса. «В этот раз должен!» «Господи, помоги мне!» Арнольд притаился за припорошенным снегом валуном и ждал появления Дрейка Талоса с девчонкой. Он догадывался, что группа наемников в лесу потерпела поражение, и теперь единственным способом сладить с разъяренным вампиром будет воздействовать на него с помощью девчонки. «Главное не тянуть», стрелять в него при первой возможности. «Где же этот чертов Талас? злился Арнольд, считая секунду за секундой. «Он уже должен был добраться сюда!» «Воистину! Хочешь сделать хорошо? Сделай это сам!» Вдруг Арнольд расслышал лихорадочное рыдание и увидел ривер Уиллу. Она бежала в направлении обрыва и, казалось, не разбирала дороги. Арнольд не понимал, каким образом этой ходячей проблеме удалось вырваться из лапталоса, но успел пожалеть, что вообще связался с ним. На поверку он оказался ни на что не годен. От него была одна суета и никакой пользы. «Может, и со смертью девчонки не стоило так тянуть», — подумал Арнольд. «Дрейк столько манипуляций устроил, а она все равно доставила кучу проблем». Может, лучшим способом дезориентировать Харрисона и Дикаре будет расправиться с ней? Арнольд приготовился стрелять, но заметил, как к ривер Уиллу приближается едва заметная тень. Валиан догнал ривер, тут же схватив ее за плечо и развернув к себе. Девушка закричала и попыталась отбиться, отступив почти к самому краю обрыва, под которым шумела горная река. Ривер! воскликнул Валиант, Ривер, это я! Еще несколько мгновений у нее ушло на то, чтобы осознать услышанное. Ее била крупная дрожь. Лицо выглядело обезумевшим от страха. Все хорошо, сказал Валиант, все позади, ты в безопасности. Я здесь. Валиант! Ривер прильнула к нему и вновь разрыдалась. Валиант крепко обнял ее понимая, что переживания, которые она испытала за эти несколько суток, наконец подломили ее выдержку. Но главное, что она была цела и невредима. Валиант поднял глаза к небу, благодаря Бога, за этот великий дар. Дюмейн прицелился. Он знал, что у него будет всего один шанс, и если он промахнется, вампир разорвет его на куски. Он множество раз практиковался опережать свою цель, предугадывать ее действия, читать ее мысли. Еще немного, и моя пуля сбросит с обрыва вас обоих. Попасть нужно было со стопроцентной вероятностью. Регулируя дыхание, почувствуй свободный ход курка. Валиант огляделся вокруг, продолжая обнимать рыдающую ривер. Глаза выискивали в предрассветных сумерках Дюмейна. Если он прятался где-то здесь, то хорошо замаскировался и замел следы. Он заметил его почти случайно. Увидел прядь светлых волос, мелькнувших за валуном. Действовать нужно было молниеносно. Валя Андрейско толкнул Ривер на землю и заслонил ее собой. Теперь он был единственной преградой между Дюмейном и Ривер, поэтому не мог броситься на противника и разорвать ему глотку голыми руками. Уэлл Димур Был еще при нем, и Валлиант выстрелил. Стрелял почти наугад, и меткость его подвела. Пуля отскочила от валуна, нисколько не навредив Дюмейну. Джеймс услышал выстрел, и в его сердце что-то ёкнуло. Не успел. «Нет!» — выкрикнул он вслух и припустил еще быстрее, хотя и не верил, что сумеет хоть что-то изменить. Вот перед ним показался обрыв. Вот показался валиант. Ривер лежала на земле. Боже, неужели мертва? Он старался не думать об этом, а просто прицелился и выстрелил, как его учили. Выстрелы прогремели почти синхронно. Пуля Джеймса Харрисона вошла Арнольду Дюмейну в левый висок. Пуля Арнольда Дюмейна попала в горло балансирующему на краю обрыва Валианту Дикаре. Ошеломленный вампир потянул руку к шее, начав заваливаться назад. В следующий миг он скрылся из виду, упав с обрыва над горной рекой. Время замедлило ход. Время замерло. Время перестало существовать. Ривер толком не поняла, почему Валиант оттолкнул ее, пока не раздались выстрелы. Каждый раз она ждала, что пуля попадет в нее. Раз, два, три. Но ни одна из пуль не попала. Ривер не поднимала взгляда от земли, пока не услышала где-то совсем близко странный булькающий хрипящий звук. Достаточно громкий, похожий на сдавленный кашель. Она повернулась и столкнулась с шокированным взглядом Валента Дикаре. Он держал руку у шеи, заваливаясь назад, и между его пальцев струилась кровь. «Ранен, ранен в горло», — в ужасе поняла Ривер. Но настоящий ужас пришел секундой позже, когда она поняла, что Валиант Дикаре попросту исчез из вида. Он сорвался с обрыва и, возможно, уже не был в сознании, когда падал. Ривер медленно поползла в сторону обрыва, надеясь увидеть там Валианта. Мог ли он выжить при таком ранении, при таком падении? «Валиант!» — заорала она нечеловеческим голосом. «Валиант!» Кто-то резко схватил ее за плечи и оттащил от обрыва, прижав к себе. «Нет! Пусти!» — прокричала она. «Ривер! Ривер, тихо! Не надо!» Где-то в глубине своего сознания она узнала голос Джеймса Харрисона. «Не смотри!» «Не смотри туда!» «Валлиант!» Как заведенная продолжала она, начав биться и вырываться. «Нужно помочь ему! Нужно! Он может быть! Может!» Джеймсу удалось ее удержать. Видит Бог, он приложил все силы, чтобы это сделать. Она оказывала сопротивление еще около минуты, а затем обессиленно рухнула в снег и завыла, словно дикий зверь. Еще через пару минут Она затихла и потеряла сознание. Джеймс проверил, что ривер дышит, после чего ненадолго оставил ее и подошел к краю обрыва. Он попытался разглядеть хоть что-то внизу, в горной реке, но ничего не увидел. Тело Валианта, судя по всему, унесло течением. Джеймс не сомневался, что Валиант мертв. После стольких ран, с ядом в крови, упав с высоты, Никто бы не смог выжить после такого. Даже последний вампир на земле. Джеймс тяжело вздохнул и оглянулся на Ривер. «С ней все будет в порядке», — попытался уверить себя Джеймс. «На этот раз ты успел». Он с тоской посмотрел на посветлевшее небо и сжал кулаки. Правое плечо вновь пульсировало болью, но Джеймс не обращал на это внимания. Сейчас он понимал, что сильнее внутри него боль несправедливости. Валиант Дикаре не заслужил такой смерти. Это не должно было закончиться вот так. «Покойся с миром, Валиант», — тихо произнес Джеймс, поднимая глаза к небу. «Где-то на горизонте проступали первые лучи солнца. Начинался новый день».